Катаев и Хрущев 13 мая 1957 года несколько писателей Шагинян, Грибачева, в том числе Катаева, вызвали на совещание в ЦК. Хрущев, с утра принявший встревоженного реакционера главного редактора литературной газеты Всеволода Кочетова, призывал их не увлекаться свободой слова и борьбой с так называемыми лакировщиками. «Лакировщики — это наши люди», — провозгласил Никита Сергеевич, как всегда размышлявший вслух. «Мы по-детски плакали, когда были у гроба Сталина. А потом мы стали плевать на труп Сталина. От литературы и идеологии перешли к жизни. Кормить людей надо, одевать надо». «Когда жилище в Конституцию впишем?» Неожиданно перебил Катаев. «Быть может, из-за вспыхнувшей жажды справедливости». Хрущев прямо не ответил, не в силах оторваться от излюбленной темы пищевого насыщения и соперничества с заокеанским царством. «Товарищ Катаев, если мы сегодня бы дали рабочим и служащим норму мяса и масла США, В следующее воскресенье, 19 мая 1957 года, на бывшей даче Сталина, семёновском, Хрущев принимал деятелей искусства. Катаев явился с дочкой. Она вспоминает, что Хрущев и Маленков были в вышитых украинских косоворотках, причем первый секретарь крайне дружелюбно то и дело называл ее отца по имени-отчеству. Тогдашний в мина Николай Булганин сорвал для Жени цветочек. Каганович подскочил к ней с пивом. «Она не пьет», — охладил его пыл Катаев. Их посадили в большом шатре с начальством, а Сергея Михалкова, как до сих пор не без удовольствия помнит Евгения, поместили в шатер поменьше. Михалков тогда и впрямь был в немилости — Говорят, главу партии рассердила басня про дурную голову, в которой он увидел намек на себя. Сын Хрущева трогательно утверждает, что вместо алкоголя всем наливали сок, видимо, чтобы обелить родителя, который, по свидетельству очевидцев, хватил лишку. Разойдясь, он нагрубил не только поэтессе Маргарите Алигер, но и соратнику Молотову, Именно тогда на пикнике, полагает Хрущев-младший, и возникла так называемая антипартийная группа. Свирепые возгласы нового вождя сопровождал хлынувший ливень, от которого спасал натянутый тент. Тот день не был таким уж безмятежно-безоблачным. Сладко, но мнится не тонкой иронии, вспоминал Катаев в «Литгазете». И гроза, которая неожиданно пронеслась в конце дня, как бы сопровождала тот жаркий спор, который вспыхнул за праздничным столом. «Сотрем и пойдем вперед. Кто встанет поперек нашего пути с партийным билетом или без партийного билета, сотрем в порошок. Вот за это я и предлагаю тост», — восклицал под аккомпанемент грозы Никита сергеевич В тот день, говорит Евгения Катаева, Хрущев положил на ее отца глаз. В литературных кругах даже пошли слухи, что его готовят в первые секретари союзописателей СССР вместо Алексея Суркова. «Оправдаем высокое доверие», называлась Катаевская статья в Литгазете по итогам встречи, где он словно бы подшучивал над состоянием первого секретаря. «Надо трезво смотреть на вещи», — говорит Никита Сергеевич. И далее, как положено, аллилуйя. Ведь самую задушевную, самую дружескую и подружески требовательную, прямую, откровенную беседу с представителями советской интеллигенции товарищ Хрущев подымает множество вопросов гигантского принципиального значения. Два года спустя, 18 мая, 1959-го в Большом Кремлевском дворце открылся Третий съезд писателей СССР. Катаев сидел в президиуме и, подперев голову рукой, слушал гремевшего на трибуне руководителя страны. За правила десталинизации начал с поверенной формулы, воздав хвалу инженерам душ человеческих и далее пошел сыпать шутками-прибаутками как настоящий шоумен. Книгу читаешь, а глаза смыкаются. Потрешь их, начинаешь опять читать, опять смыкаются глаза. Чтобы прочитать книгу, берешь иной раз булавку, делаешь себе уколы и тем подбадриваешься. Катаев же полностью посвятил речь новым именам, сконструировав ее из мини-рецензии на произведения Гладилина, Кузнецова, Евтушенко и других, большинство из которых не было и 30 Чаще всего молодые писатели пишут о себе. Герои их произведений – это их двойники или, во всяком случае, сверстники. Сам Катаев, как признавался, тоже хотел написать, но не написал «молодежную повесть». Причем не о ком-нибудь, а о девушке-москвичке. В 1959 году он побывал в Киеве. Выступал в газете «Юный ленинец», рассказывая о работе юности. Поэт Аркадий Гарцман, тогда пионер-шестиклассник, вместе с другими школьниками читал свои стихи. Махнув рукой от избытка эмоций, сбил графин со стола. Вода залила гостю брюки. Спустя годы, в начале 1980-х годов, Аркадий навестил Валентина Петровича в Переделкине и напомнил тот случай. «Так это ты был!» — воскликнул Катаев, сообщив, что нечаянный жест мальчика избавил его от поездки в украинский ЦК и в благодарность одарил бутылкой вина. Летом 1959-го Катаев в америке наконец-то всю жизнь бредивший этой страной замороченный на ее бешеном стиле заждавшийся аж с 1930-х бродвейских гонораров за растратчиков примечание кстати в 1955 году в америке писатель борис полевой впоследствии главред юности получил так сказать антисоветскую листовку, извещавшую о том, что Валентин Катаев совсем недавно был уничтожен, так сказать, на родине. Конец примечания. Катаев стал участником выставки в Нью-Йорке, расположившейся на площади 8 тысяч квадратных метров в комплексе Колизей, Колизеум и представляющей жизнь и достижение Советского Союза. Зеркальная американская выставка открылась в Москве в Сокольниках. Он выступил перед аудиторией в полторы тысячи человек и поразился сердечной обстановке. «Ясно, что американцы в массе своей, народ в основном дружественно к нам настроенный», сообщал он в известиях. «Любознательный, любящий и понимающий шутку, реалистически мыслящий. Не обошлось и без анекдота». Будто бы какой-то почтенный джентльмен, рассматривая большой макет ледокола Ленин, осведомился. «Ну хорошо, редактор и все прочее, это я понимаю. А теперь скажите мне, где же, собственно, тут делаются ледяные кубики для коктейля?» «Там, в Нью-Йорке». Катаев стоял на крыше знаменитого 103-этажного Эмпайр Стейт Билдинг, алчно всматриваясь в могучую и волнующую картину. Подо мною, наискосок, как в глубине каменноугольной шахты, бежали разноцветные огоньки городского транспорта и пылал раскаленный треугольник Таймс Сквера на Бродвее, со своими движущимися электрическими рекламами и прожекторами. А за угольно-черным горизонтом в одном месте небо светилось. И мне сказали, что это зарево над городом Филадельфией. Так получилось, что выставка предшествовала первому визиту в США лидера СССР. С мнением так называемых «простых американцев», Конечно же, за мир, за дружбу, узнавших о том, что к ним летит Хрущев, можно было ознакомиться, прочитав Катаевские газетные репортажи. Кстати, буквально за несколько дней до этого полета, что не мог не отметить Катаев, советская космическая ракета впервые в истории человечества достигла Луны. Поездка Хрущева продолжалась 13 дней. Он исколесил Штаты, всем интересовался пресловутая кукуруза, хот-дог и гамбургер, ставшие у нас сосиской в тесте и котлетой в булочке, много хохмил, был бесцеремонен. Вы что думаете? Только вам Бог помогает, а нам не помогает. Нам Он больше помогает. Через три года после пикника с деятелями искусств в Семеновском 17 июля 1960 года Хрущев снова пожелал пикника с деятелями и в том же месте. О месте этом писатель Владимир Тендряков вспоминал, как о блаженном острове коммунизма не только вкусно подчивали, но и предлагали искупаться в пруду. В воде под берегом происходит встреча. Валентин Катаев, нагоняя волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко улыбающуюся физиономию «Доризо», и громко сетует. Стоило ехать за сто с лишним километров, чтобы узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу? Примечание. Николай Константинович Доризо. 1923-2011 годы. Советский поэт-песенник. На улице Воровского, ныне Поварской, располагались и ЦДЛ, и журнал «Юность». Конец примечания. На этот раз разговор прошел добродушно, даже безмятежно. Два дня спустя Катаев заливался соловьем в литературной газете. Безоблачный июльский день. День полной цветения, голубизны зелени, теплых летних красок. В стране сейчас действительно хорошая погода, чувство боевого товарищества особенно остро проявилась в замечательной яркой речи Никиты Сергеевича Хрущёва в глубоком выступлении Михаила Андреевича Суслова.